что ли -то засмеялся. «Только?» спросил он. «Это ты наспал себе?» «Какое только!» И жога мучит!» «Ты послушал бы, что давеча доктор сказал. За границу, говорит, ступайте, а то плохо, удар может быть!» «Ну что ж ты?» «Не поеду!» «Отчего же?» «Помилуй! Ты послушай, что он тут наговорил. Живи я где-то на горе, поезжай в Египет,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 «Отдали кому-нибудь, да и забыли», — сказал Захар, поворачиваясь к двери. Штольц засмеялся. «Ах вы, обломовцы!» — упрекнул он. «Не знают, сколько у них денег в кармане». «А давеча Михею Андреевича какие деньги отдавали?» — напомнил Захар. «Ах да, вот Таранти взял еще десять рублей», — живо обратился обломов к Штольцу. «Я Изабел».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 Судьбинский, Волков». «Я у тебя и книг не вижу», — сказал Штольц. «Вот книга», — заметил Обломов, указывая на лежавшую на столе книгу. «Что такое?» — спросил Штольц, посмотрев книгу. «Путешествие в Африку. И страница, на которой ты остановился, заплесневела. Ни газета не видать. Читаешь ли ты газеты?» «Нет, печать мелка».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 как с каким-нибудь блюдом, готовясь надевать и ожидая, когда барин кончит застегивание груди. — Ты еще сапог не надел с изумлением, — сказал Штольц. — Ну, Илья, скорее же, скорее! — Да куда это? Да зачем? — с тоской говорил Обломов. — Чего я там не видал. Отстал я. Не хочется. — Скорее, скорее, — торопил Штольц.